Глава 79. Эдит. Мюнхен, Германия. Июнь 1945. Знакомые черты. Мягкие карие глаза, живое выражение лица. Белый горностай. Эдит не могла поверить своему счастью. Она вновь стояла перед дамой с горностаем да Винчи. Но на этот раз она была не в подвале в раздираемой войной стране, не в трясущемся поезде, или в соляной шахте, и не в доме человека, вознамерившегося уничтожить все, что есть в мире хорошего. Она была в Мюнхене, в своем родном городе. На этот раз она была в безопасности. И картина тоже была в безопасности. Эдит едва могла себе это вообразить. «Это неплохие новости, Эдит», сказал ей недавно Бюхнер и оказался прав. «Это предложение от сил союзников». Они хотят, чтобы ты присоединилась к ним в качестве гражданского сотрудника на базе союзников тут, в Мюнхене. Через эту базу пройдут произведения искусства со всей Европы, включая те, что были изъяты в Польше. Их будут собирать, описывать и отправлять истинным владельцам, где бы те ни находились. Эдит в неверии уставилась на него. Манфред. Списки, которые она составила, все таки попали в нужные руки. Манфред был в восторге от составленных Эдит списков. Он сказал ей, что ему понадобится время, чтобы связаться с коллегами и выяснить, как лучше всего использовать собранную Эдит информацию. И вот, наконец, ее усилия, возможно, принесли плоды. «Это база тут? В Мюнхене?» Бюхнер просто кивнул. «Мне очень не хочется снова тебя терять, когда ты только к нам вернулась, но они запросили тебя лично, по имени. Я понятия не имею, откуда они о тебе узнали, но они настаивали, чтобы с ними работала Эдит Бекер. Ты, должно быть, сделала что-то невероятное. Союзникам были нужны ее услуги в качестве гражданского специалиста. Ей никуда не приказывают ехать. Оставлять отца не придется. И при этом у нее будет возможность работать со столь дорогими ее сердцу бесценными сокровищами и охранять их. На сей раз действительно охранять и её осторожно переписанные тайные списки, возможно, наконец-то используют по назначению. Но вскоре после того, как Эдит отправилась на свою новую работу, торопливым шепотом и удивленным оханьем по коридорам разнеслась новость об аресте директора Бюхнера. Его обвиняли в сговоре с целью хищения из музея во Франции Гентского алтаря, и союзники хотели допросить его о местонахождении других произведений искусства. Эдит с трудом могла поверить собственному везению. Её пригласили помогать возвращать произведения владельцам, а не арестовали за их конфискацию. Была ли она виновна в конфискации дамы с горностаем Леонардо да Винчи? Эдит смотрела в глаза Чечили и Галлерани, такие полные жизни даже спустя 500 лет и после бесчисленных переездов по раздираемым войной странам. «Я сделала все, что могла, чтобы тебя защитить». Молчаливо взывала она к девушке на картине, как будто бы сама Чечилия могла засвидетельствовать добрые намерения Эдит. «Так многое из случившегося было за пределами моего контроля». Но в глубине души Эдит знала, что это неправда. Впервые с тех пор, как пять лет назад ее глаза упали на эту картину, Эдит могла смотреть на нее в новом свете. В свете работы реставратора. После всех переездов между странами и климатами, Она боялась, что картину придется стабилизировать. Она наклонилась и внимательно осмотрела в косом свете поверхность картины на предмет трещин и царапин. Потом она осторожно ее перевернула. Картина была написана на доске из древесины грецкого ореха. В древесине были трещины по вертикали и микротрещины, и повреждения покрупнее. «Это вы», — услышала Эдит голос со странным акцентом. Дама, у озеро. Идит обернулась и увидела перед собой смутно знакомого мужчину. Худой, красивый молодой человек с глазами шоколадного цвета и американским акцентом. Я прав? Спросил он с искренним серьезным выражением лица. Это вы привели меня к этой картине? Эдит вчиталась в его нашивку с именем, и ее глаза засветились узнаванием. "Баннелли, мистер Баннелли! Запинаясь, воскликнула она. Потом она засмеялась, откинув голову так, что ее каштановые волосы защекотали щеку. Весь ее тяжелый труд все таки не прошел даром. Она шагнула вперед и внезапно бросилась Банелли на шею. Он, зашатавшись от неожиданности, сделал шаг назад, тогда она его отпустила. Пытаясь прийти в себя от такого сюрприза, Банелли провёл ладонью по своим волосам. «Вы герой!» — объявила Эдит, глядя, как уголок его рта поднимается в кривой улыбке. «Зовите меня Доминик». Он протянул ей руку. «Я Эдит». Они обменялись рукопожатием. Рука Доминика была мозолистой, но твердой. «Как странно и чудесно. Снова вас видеть, мисс». «В самом деле», — сказала Эдит, не желая отпускать руку этого незнакомца, который за один день сделал для спасения портрета больше, чем сама она за пять лет. «Я должна представить вас моей спутнице», — сказала она, указывая на картину. «Это Чичилия». «Но...» Я думаю, вы уже успели познакомиться? Уже имел честь. Эдит снова улыбнулась. Она говорит, что смелый солдат спас ее из замка злого тирана. Ага, сказал Доминик, вскружил ей голову. Ее принц на бронированной машине. Эдит широко улыбнулась ему. А теперь моя очередь. Моей работой будет вернуть Чичилю к тому виду, какой ее должно быть видел Леонардо да Винчи, когда она ему позировала. Она бережно дотронулась до рамы. «Почему вы называете ее Чичилий?» — спросил Доминик. «Люди зовут ее дамой с горностаем», — ответила Эдит. «Но мы полагаем, что это портрет молодой женщины по имени Чичилия Галлерани, жившей в Милане около 500 лет назад». «Мою дочь зовут Чичилий», — сообщил округлив от удивления глаза Доминик. Он кивнул на картину. «Она была красавицей». «Да». Широко раскрытыми темными глазами Эдит внимательно разглядывала портрет. «И снова ею станет» когда я с ней закончу.